В этот момент на пороге зала возник Корячкин. Боже мой, ну и видок у него. Даже я испугался, уж на что был готов к этой картине. Экскурсовод стоит весь белый, руки трясутся, глаза красные и совершенно безумные. — Ой, — говорит крыса, — кто это? — А, — машу рукой я. И обращайте внимание, мужик дежурит в этом зале уже месяц. Пришел молодым красивым парнем, а теперь видите, чего творится с человеком. Боже мой, потрясенно сказала бандаша. он что, пьет, что ли? По-черному с готовностью отвечаю я. Да и как тут не запить, когда на его глазах... «У Венеры Милосской руки отросли, да еще и с татуировкой. Не забуду скульптора Мигели Анжела». «Да, — сказала Бандерша, — тебя, — это она обратилась к мужичку, — в этот зал сажать нельзя. Ты и так у меня сильно неустойчивый в плане возлияний. Э, слушай, — это она мне. А он, может быть, сначала запил?» А потом у Венеры руки отросли как результат алкогольной интоксикации. «Сами вы интоксикация», — обиделся я. «Можете со мной в мастерскую сходить. Там ребята уже вторую неделю статуи руки отпиливают. Она же по инвентарной описи, без рук числится». Бандерша хмыкнула, но попросила только показать другой зал. Следующее помещение было нашей гордостью. Огромный зал с картинами, мебелью и скульптурами. Калерия даже ухитрилась повесить там две огромные люстры. Цветам любви зал явно понравился. Бандерша опять начала делиться своими грандиозными планами. А здесь, тут она даже причмокнула, мы сделаем настоящие греческие бани. В центре расположим огромный бассейн. На стенах развесим Рубенса и Рафаэля. Обстановочка будет, клиент просто с ума сойдет. Да, и люстры будут не лишними. Мало ли у кого какие сексуально-эротические фантазии. «А зачем чего-то развешивать?» — интересуется крыса. «Тут и так полно всякой мазни висит. Заберем с десяток картин в качестве бесплатного приложения и все дела». «Видал, Серег, какие наглые?» У меня внутри все так и задрожало от бешенства. Но вида я не подал. — Ага, — говорю, — валяйте свои древние сауны. Помещение как раз подходящее. Только сразу должен предупредить, что девушки-мойщицы здесь очень быстро станут превращаться в тех самых древних гречанок. Проверено уже. — Это как? — интересуется мужичок. — А вот так, — отвечаю. «Думаете, эта аномалия на один только зал действует? Здесь тоже творится черт знает что». «И что?» — нервно спрашивает бандаша «Опять персонал запивает со страшной силой?» «Если бы, — говорю я. Запивают тут все поголовно. Но в этом зале другая проблема. Почему-то очень быстро происходит старение организма. Просто мгновенно». То ли в раствор какая-то радиоактивная мерзость попала, то ли еще что».